Печеночный паштет. Это тоже рецепт бабы Софы. Я очень люблю паштеты во всех видах, но самый любимый домашний. Из куриной печени, а еще лучше печени цыпленка. В этом варианте нет ни коньяка, ни каких-то секретных специй. Получается неизменно вкусно, особенно с черным хлебом, подсушенным на сковороде, и сливочным маслом. Куриную печень промыть, убрать жир и пленки. Обсушить бумажным полотенцем, жарить с двух сторон на смеси оливкового или растительного и сливочного масел. Посолить и поперчить за 5 минут до готовности, приблизительно, конечно. Можно не жарить, а отварить. Репчатый лук нарезать полукольцами, морковку натереть на крупной терке. Обжарить слегка сначала лук, тоже на смеси масел. Добавить морковку и протушить под крышкой до готовности моркови. Пропустить печень, лук с морковкой через мясорубку, самое мелкое сито. Лучше дважды. Потом начать взбивать, добавляя постепенно растопленное сливочное масло и куриный бульон. Масло и бульон должны быть теплыми, но не горячими. При необходимости еще посолить и поперчить. Украсить при подаче сваренными вкрутую и мелко нарезанными яйцами. И также мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки. На 500 граммов печени потребуется одна морковь среднего размера, две головки репчатого лука, три столовые ложки бульона, около 100 граммов сливочного масла.